В главе о финансах мы указывали на опасность, связанную с займами. Ясно, что всякий, кто может занимать ад либитум, предпочтет воспользоваться этим правом для того, чтобы покрыть ошибки своего ведения дел, вместо того, чтобы исправить сами ошибки. Наши директора железных дорог принуждены, так сказать, занимать, потому что они со дня возникновения железных дорог были несвободны. Руководителем в железнодорожном деле был не директор, а финансист. До тех пор, пока железные дороги пользовались высоким кредитом, было больше заработано денег выпуском акций и спекуляцией на процентных бумагах, чем службой публики. Только самая незначительная часть вырученных посредством железных дорог денег была обращена на упрочение их подлинного назначения.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 пока вся постройка не теряла равновесия и не обрушивалась, тогда аналогичные им финансовые круги становились обладателями железных дорог, наживали за счет легковерных акционеров большие деньги и снова принимались за прежнюю постройку пирамиды. Естественный союзник банкира — юрист-консульт. Трюки, производившиеся с железными дорогами, невозможны без советов юриста. Юрист.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 К этому прибавились еще законы штатов и союза штатов. И ныне мы видим, как железные дороги запутались в сетях параграфов. Юристы и финансисты с одной стороны и администрация штатов с другой совершенно связали руки железнодорожным директорам. Делами нельзя руководить свыше. Благодаря нашему опыту с Детройт-Таледа-Айрантонской железной дорогой. Мы имели случай испытать, что значит независимость от мертвечины финансового и юридического руководства. Мы приобрели железную дорогу потому, что ее права стояли на пути некоторых наших улучшений в Риверруш. Мы купили ее не для помещения капитала, не как вспомогательное средство для нашей промышленности и даже не ради ее стратегического положения.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 Что акционеры при реорганизации 1914 года, по оценке, были принуждены внести в фонд почти пять миллионов долларов, следовательно, сумму, которую мы заплатили за всю дорогу. Мы заплатили по шестьдесят центов за доллар по закладным обязательствам, хотя цена незадолго до действительной продажи равнялась только тридцати сорока центам за доллар.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 и двух тысяч восемьсот товарных. Все было в чрезвычайно скверном состоянии и большей частью вообще непригодно к употреблению. Все постройки были загрязнены, некрашены и вообще запущены. Железнодорожное полотно представляло собой нечто не многим лучшее, чем полосу ржавчины, и не многим худшее, чем дорогу вообще.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 Они база для перерасчета заработной платы. Самая маленькая ставка равняется шести долларам в день. Чрезвычайного персонала не имеется. Мы сократили число служащих в бюро, мастерских и на линии. В одной мастерской теперь двадцать человек исполняют больше работы, чем прежде пятьдесят девять. Несколько времени тому назад одна из наших путевых артелей.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 Персонал всегда готов помогать в деле сбережений. Что пригодно, то им пускается вход. Мы задали вопрос железнодорожнику, что можно извлечь из локомотива, и он ответил: рекордную ergonomичность. При этом мы не вкладываем в предприятия больших сумм. Все, согласно нашей деловой политике, покрывается из наших доходов.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 то это все не объясняло бы наших весьма малых издержек. Правда, мы пересылаем по указанной линии насколько возможно больше товаров, но исключительно потому, что она нас лучше всего обслуживает. Несколько лет тому назад мы пробовали пересылать наши товары по этой линии ввиду ее чрезвычайно удобного для нас расположения, но ввиду постоянных опозданий.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 которые регулярно возмещались железной дорогой, но так вести дело не годится. Мы воспринимали всякую задержку как критику нашей работы и заботились, чтобы она была исследована. Это я называю делом. Почти все железные дороги от этого отказались. И если прежнее управление Детройт-Таледа-Айрантонской железной дорогой является показательным, то они все должны рухнуть.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 Но комиссия по торговле между штатами отказывала нам в утверждении. Можно ли при таких условиях считать железные дороги деловым предприятием или средством служения обществу?